засекреченный объект. В этом томе своих загадок и историй известный французский исследователь доктор Кабанес опубликовал статью: "Существовали ли в действительности мастерские по выделке человеческой кожи?" Слухи о существовании таковых, упорно ходившие в Париже во время французской революции XVIII века, в разгар якобинского террора, засвидетельствованы в мемуарах современников и расцвеченные самыми невероятными подробностями, до ныне кочуют по страницам околонаучной исторической милитристики. Согласно молве, в парижском пригороде Медоне в 1793-1794 годах размещалась государственная мастерская, точавшая для солдат революционной армии сапоги из кожи кознённых на гильотине и погодно изготавливавшая из неё же всякую мелкую кожголантерею. на продажу для пополнения государственной казны принимались и частные заказы широкое распространение получила история о том, как ближайший соратник Робеспиаера Сен-Жуст щедро добивался любви прекрасной девушки-аристократки обозлённой её неуступчивостью всесильный диктатор сам бывший аристократ отправил несчастные на гильотину, а из её кожи заказал себе бриджи для верховой езды. А другом якобинце, члене конвента в Баррере, известным моднике говорили, что он ввёл среди коллег моду на обувь из человеческой кожи. На праздниках нового революционного бога, верховного существа, 8 июня 1794 года члены конвента двое Вио Варени и прочие, как бы вырядились в панталоны из кожи крестьян и крестьянок, казнённых за веру. Находились очевидцы, уверявшие, что держали в руках томик Конституции 1793 года, переплетенные в человеческую кожу. И долго еще жители близлежащей деревушки показывали любопытствующим туристам окна главной залы старинного Медонского замка, где по местной легенде размещалась пресловутая мастерская, присовокупляя леденящие кровь подробностей. Что тут можно сказать? Хороши же были якобинцы, если в народе о них ходили такие жуткие байки, что впору позавидовать маркизу де Саду и жилю де Рецу в синей бороде. Парижские обыватели, видевшие, как по улицам их города, ежедневно везут под нож гильотины десятки, а то и сотни людей за раз, Легко верили этим и подобным рассказам. А засекреченный объект в Медонском замке и его окрестностях действительно существовал. Оборонный завод, производивший боеприпасы для нужд армии, отбивавший натиск войск всей Европейской коалиции, пока в столице вожди грызлись за власть. Здесь же, в Медоне, В сражающей танне изготавливалась и испытывалась новая боевая техника, включая привязанные аэростаты, впервые применённые в качестве наблюдательного средства в сражении при Флориусе 26 июня 1794 года. По свидетельству военных, основная роль воздушного шара заключалась в том, что он «Внес смятение в ряды противника. Чего только не придумают эти негодяи!» – воскликнул австрийский главнокомандующий. Помимо полиции, охрану завода и испытательных полигонов внесла армейская часть «Армейская».